Глава 463. Боль, создавшая легенду. Покинув праздник и вернувшись обратно в замок, Ворон направлялся к капитану, когда встретил у Дальтара, одиноко стоявшего у одной из висевших в коридоре картин. «С возвращением, друг!» Не отвлекаясь от созерцания, негромко произнес лучник. «Привет! Давно не виделись!» Встав рядом, ответил парень и, бросив взгляд на задумчивого товарища, посмотрел на полотно. — Не знал, что ты ценитель подобного искусства. — По написанному можно предположить многое, ведь художники часто пишут то, что пережили, или то, что видели. Его голос звучал задумчиво, будто мыслями Дальтара был совсем в другом месте. Уилл чувствовал, что его друга что-то терзает, но, не спрашивая напрямую, стал просто рассматривать развернувшуюся на холсте сцену. Честно говоря, став королем, он не обращал внимания на декор замка, разве что в спальне. Но в коридорах, залах и прочих комнатах парень никогда ничего не менял. Более того, у него даже никогда не появлялась такой мысли. И картина, что он видел перед собой, была одной из многих, висевших здесь бог знает с каких времен. На холсте была изображена панорама с высоты горных хребтов. и каменная статуя девушки, стоящая напротив необычного портала, расположенного на одной из горных платформ. На фоне виднелись диковинные летающие существа, а из портала навстречу тянулась гигантская рука, покрытая истине зеленым пламенем. Казалось, что эта дла не обратила неизвестную в камень, и, вероятно, образ статуи вскрывал раны Дальтара. «Я как сейчас...» Спустя несколько минут тишины тихо заговорил мужчина. «Помню день, когда родилась Яоми. Мы не проводили никаких праздников или ритуалов, как это делает Нанель. Я всегда помню, как блестели ее глаза, когда она появилась на свет. Казалось, будто она сразу же влюбилась в этот мир. Ты мне, кстати, никогда не рассказывал, что же в итоге произошло с матерью Яоми. Я старался избегать этой темы, и если тебе не хочется об этом говорить, пойму». «Нет-нет, все в порядке», — мужчина покачал головой. «Я просто...» Он замолчал на несколько секунд и, вздохнув, достал из пространственного инвентаря небольшой фиал размером с полмизинца, внутри которого виднелась излучающая яркий, почти солнечный свет, жидкость. Держа ее на ладони, Дельтара продолжил. «Я не хотел вспоминать свою самую большую в жизни неудачу». Даже проклятие, из-за которого практически забыл самого себя, несравнимо с той несправедливостью, которую мне пришлось пережить. В этот момент собеседник отошел от картины и посмотрел на ворона. «Давай пройдемся. История займет некоторое время, и, полагаю, сейчас ты как раз свободен». Лучник развернулся, не дожидаясь ответа, и Уилл, не став медлить, пошел следом за ним. «Мою бывшую жену звали Селестой», — начал рассказ Дальтара. И она была очень красивой женщиной, хоть и родилась в крестьянской семье. Когда мы познакомились, я еще не был легендарным авантюристом и работал в лавке антиквариата. Перепродавал различные предметы для коллекционеров, которые мне приносили все, кто был хоть как-то связан с этим бизнесом. Авантюристы, охотники, расхитители могил. Все шло прекрасно, и мы были действительно счастливы. «После рождения дочери мне казалось, я достиг всего, чего хотел в этой жизни». Мужчина говорил неторопливо, и размеренный темп повествования словно погружал слушателя в те дни, когда рассказчик жил как в раю. Но после небольшой паузы, когда он продолжил, сказка сменилась кошмаром. В один из дней Селеста заболела, и после долгих осмотров целители ему узнали, что она страдает от невероятно редкой болезни, известной как Сенетерос». В переводе с местного языка, где она впервые была обнаружена, «старческая жизнь». Синитеррес влияет на тело больного, заставляя его органы преждевременно стариться. Ее очень сложно обнаружить, особенно в молодом возрасте. И до 25 лет человек живет вполне обычной жизнью. Но затем недуг начинает резко прогрессировать. Человек остается молодым, но вот его органы изнашиваются с такой скоростью, будто каждый прожитый им день идет за месяц. Если не найти подходящий способ исцеления, итог очевиден. Это стало ударом для нас. Пересекая коридоры сквозные комнаты, ворон с плотно сжатыми челюстями молча слушал своего друга, ловя себя на мысли, что, сука, жизнь, в который раз показывает, как несправедливы порой ее решения. Одновременно с этим он вспомнил слова Пандоры о боли, что может дать надежду даже в аду и позволить обрести силу. И после этого я должен верить в этот бред. Как во имя всего на долю одного человека может выпасть столько несчастий? Узнав об этом, продолжал Дальтара, медленно идя вперед, я стал расспрашивать всех своих друзей и знакомых с целью найти лекарство, артефакт или заклинание от этой болезни, и вскоре отыскал его. Один из поставщиков рассказал о том, что слышало зелье, способным излечить Селесту. Но проблема была в том, что даже спустя месяц никто не брал задания на его поиски. Я не мог больше ждать и решил сам отправиться в путь, оставив жену и шестилетнюю дочку. Он ненадолго остановился и, вытянув перед собой фиал, который продолжал держать в руке, печально вдохнул. Я нашел его спустя два года, но опоздал. Лекарство сработало как надо, но не вернуло органам ее прежнюю молодость и... Она умерла практически у меня на руках. Ей было всего двадцать восемь лет. Ворон сжал кулак, и Дальтара, заметив это движение, помотал головой, убирая флакончик, больше похожий на медальон. «Брось, все в прошлом. Да, я мог проклинать судьбу, но у меня оставалась Яоми, и ради нее я смирился с произошедшим. Девочке тогда исполнилось восемь лет, и та трагедия оказала сильное влияние на нее». Я остался дома и стал воспитывать дочь. Рассказывал о своих приключениях и истории, которыми со мной делились покупатели и поставщики. Иногда, уезжая на задание, я оставлял ее на попечение мастера гильдии и товарищей. Видимо, это стало ее мечтой, и она решила пойти по моим стопам». Мужчина наконец-то улыбнулся и, посмотрев на ворона, подытожил свой рассказ. «Все это произошло уже очень давно, и нет смысла тратить свою жизнь на обиды. Пока живу, я не перестану надеяться на то, что смогу спасти свою Яоми». «Хорошо», — Уилл кивнул. За время рассказа они успели дойти до библиотеки, расположенной на втором этаже, где Дальтара, положив руку на плечо короля, сказал. «Спасибо, что выслушал, Форан. А сейчас прости, но мне бы хотелось побыть одному». «Если что...» «Я знаю, друг, я знаю!» Лучник по-доброму улыбнулся и, открыв дверь, исчез среди заставленных книгами стеллажей. На этот раз Ворон не получил никаких наград за то, что выслушал историю Дальтара и узнал новые подробности, но он не стал концентрироваться на этом. Важно было то, что Уилл смог еще лучше узнать своего близкого друга, и сейчас это было ценнее всяких призов. Махнув рукой Драку, который привстал из-за стола, чтобы поприветствовать короля, парень, развернувшись, направился искать Эмина, чтобы убедиться в том, что в его отсутствии в стране не наступил кризис. Найдя капитана в так называемом штабе, где повсюду висели копии карт земель, а также стояло множество столов, сундуков и шкафов, заваленных различными свитками, документами и книгами, Ворон непроизвольно повел плечами, представляя весь объем работ, накопившихся за последний месяц. «О, вы вернулись, мой король!» — от одного из столов послышался усталый мужской голос. «Рад видеть вас!» «Прошу, Эмин, только не говори, что лютеранцы или кто-то еще снова решили устроить какую-нибудь хрень!» «Нет, слава богам! У меня хорошие новости для вас!» Мужчина потянулся и, коротко зевнув, застыл, так как понял, что сделал это перед монархом. Разумеется, Ворон не придал этому значения, и капитан кашлянув, продолжил. Что касается Лютера, то союз с Латийской и Святой Империями, а также выход Светбратства Теней, стал весомым аргументом в решении этого конфликта. В этом месяце мы ожидаем от них продовольственных поставок, а также золото за нанесенные убытки в период заражения. Хотя Уилл и не получал сообщений об этом, парень понимал, что уведомления приходят по факту, поэтому, сделав вид, что в курсе всех событий, он не стал акцентировать на этом внимание. Парень лишь отметил для себя факт, что послы Союза хорошо справились, и, возможно, их стоит как-то поощрить за проделанную работу. «Хорошо, тогда в чем дело?» «Три дня назад вернулся один из отрядов, защищающих подземелье «Грязевая яма». Они случайно нашли кинжал, который вы так долго искали». «Кинжал?» Ворон удивленно посмотрел на Эмина, но затем, поняв, о чем идет речь, уточнил. «Погоди, ты уверен? Сами взгляните». Мужчина открыл верхний ящик стола и, достав оттуда прямоугольную деревянную шкатулку, пододвинул ее к королю. Он так и был упакован. Просто ради интереса спросил Уилл, открывая параллельно шкатулку и беря в руку кинжал. «Да, Ваше Величество». Что ж, посмотрим, что он из себя представляет. Духовный кинжал. ран алмаз Требование уровень 105+. Часть этого набора. Два из двух. Описание. Один из двух кинжалов, созданных для убийства с одного удара. Этот кинжал был создан для упокоения или же изгнания душ. Истощая их, владелец кинжала пополняет свою ману и ментальную энергию. Характеристики. Плюс 645-780 магического урона. Плюс 46% игнорирования физической и магической брони при атаке. Плюс 12% к шансу похитить энергию цели. Плюс сила атаки увеличивается на 250%, если удар попадает в голову врага. Бонус при использовании двух кинжалов одновременно. Плюс весь урон увеличивается трехкратно. Плюс эффект клинков увеличивается на 10%. Для активации бонусов необходимы навыки, позволяющие орудовать двумя орудиями. Ограничение «Разбойник», «Вор», «Охотник». Особенности. Нельзя потерять или украсть. Возможно улучшение характеристик при наличии подходящего чертежа и мастера.